С Джеком она рассталась, о чем можно было и так догадаться. Приключение закончилось, пламя страсти угасло, а цыганскую к и б и т к у от былой красоты, которая осталась лишь ржавая расхлябанная тень, продали на металлолом какому-то мелкому дельцу в Дублине. Впрочем, они славно на ней покатались. умудрившись растянуть романтическое путешествие на целых три года. И за все это время Беатрикс прислала мне одну единственную открытку, о которой я тебе уже рассказывала. Поскольку вниманием она меня не баловала, я глядя на нее, испытывала мягко выражая сложные чувства. Беатрикс сказала, что о н и с т е я приехали в Лондон Несколько дней назад и остановились в гостинице. Утром того дня она позвонила моим родителям, и они дали ей мой адрес. По возвращении из Ирландии Мизу она не навещала и даже не пыталась связаться с отцом и матерью. Уложив Беатрикс в постель рядом с ее дочерью, мы кое-как устроились спать в гостиной. Я, кажется, спала на полу, точно не помню, но отлично помню, что ни Ребеке, ни мне выспаться в ту ночь не удалось. Утром Ребека ушла встречать родителей на вокзал, оттуда она повела их в Лайнс, на чашку чая, потом в Национальную галерею, в общем, в обычные туристские места. Вечером семейство ужинало в ресторане, так что я весь день с утра до ночи провела в обществе Беатрикс и Теа. Мы вышли погулять по мосту Патни, добрались до епископского сада, затем по дорожке вдоль речки к детской площадке. Там-то, пока Теа самозабвенно съезжала с горок и каталась на качелях, Беатрикс И поведала мне о новых трудностях в ее жизни. И, разумеется, связаны эти трудности были с новым мужчиной. р а з а м о н т провозгласила Беатрис. к Я влюблена. Поздравляю, откликнулась я и подумала, не сказать ли ей, что я тоже влюблена, но решила на всякий случай помалкивать. Его зовут ч а р л ь з продолжала Беатрис. к Он из Канады, из Ванкувера. Я настроилась, о ж вдруг п о ч у я в что трудности скоро возникнут не только у моей кузины. Естественно, Беатрикс о рвалась к Чарльзу в Ванкувер. Еду завтра вечером, объявила она. Я уже заказала билет на самолет до Торонто. Я вытаращила глаза. До появления реактивных двигателей транс Атлантические перелеты были в д и к о в и н к у и в Придачу чудовищно дороги. Я так и не выяснила у Беатрикс, я об этом не спрашивала, где она нашла деньги на это экстравагантное путешествие. Впрочем, тогда на детской площадке меня заинтриговала не столько финансовая сторона дела, сколько тот факт, что Беатрикс Сообщая о своем отъезде, и з ъ я с н я л а с ь исключительно в единственном числе. Еду завтра вечером, а не едем. А как же Теа? спросила я. И она ответила: в этом-то и з а г в о з д к а К счастью, она уже придумала, как разрешить возникшую головоломку. Надо было лишь... А кто бы сомневался внести в условия задачки меня? Я ей понадобилась, когда Беатрикс уже успела н а л о м а т ь дров и даже в больших количествах, чем можно было предположить. С Чарльзом она познакомилась в Дублине, очаровала его, запрыгнула к нему в постель, словом отработала по полной программе. разве что каким-то непонятным образом забыла упомянуть, что у нее имеется четырехлетняя дочь. А кто присматривал за ней, поинтересовалась я, пока ты была с Чарльзом? Оказалось, что заботы о т е на тот период взял на себя Джек. Очень мило с его стороны, успела подумать я. Не каждый способен так заботиться о счастье любимой женщины.